Глава четвертая. «Аутлук-авеню». «Истхэмптон», Нью-Йорк. Одана отошел на несколько шагов назад, чтобы издали посмотреть на холсты. «Это потрясающе, Люси, просто потрясающе. Почему ты не показываешь свои работы галеристам и кураторам?» «Я не хочу мутить воду. Те, кто крутится в нашей отрасли, знают меня как надежного консультанта. Я не хочу сбивать их с толку, пытаясь показать собственные работы. Это было бы неуместно» ответила Люся. Она стояла в дальнем углу сарая, который использовался в качестве мастерской. То есть тебя устраивает, что эти шедевры просто висят тут и собирают пыль? Вы слишком великодушны, Оден. Это не шедевры. Я бы назвала их экспериментами. Я с радостью показываю их друзьям и раздариваю, поэтому, пожалуйста, выберите тот, что вам по вкусу. Они все такие классные, что я в тупике. Я был бы счастлив получить любую из картин. «Можно вернуться после обеда, чтобы рассмотреть полотна получше?» «Ну, конечно, я не буду их убирать. И да, давайте пойдем пообедаем, пока мама не выслала за нами поисковый отряд». Они вышли из сарая, двинулись по садовой дорожке к громоздкому дому в стиле Кэп-Кот с круговой верандой, выходящей на остров Седж и залив Гардинерс. Одан на мгновение замер на крыльце и уставился на спокойную воду, отражающую чистое голубое небо. «Знаешь, всем нравится вид на океан, но мне всегда казалось, что вид на залив куда более особенный. На мой взгляд, это лучший вид во всем Истхэмптоне». «Согласна», вздохнула Люся. «Хотела бы я провести здесь все лето, как раньше. Теперь я просто еще одна из тех ворчанов, что пытаются вырваться из города на 48 часов детоксикации, прежде чем вернуться обратно, чтобы повторить порочный круг». Что ж, по крайней мере, у тебя есть собственный кусочек края для детоксикации. Я считаю, что это один из немногих оставшихся домов, который сохранил первоначальное очарование без всякой мишуры сверху донизу. Мой прадед купил его, чтобы было куда сбежать из особняка в Саутгемптоне, и родители ничего не изменили. Однако Сесилу дом не очень нравится. Он все уговаривает меня купить дом на пруду Джорджика или, по крайней мере, отремонтировать этот. Полагаю, что он хочет ангажировать Кэлли Оэстлер. Не совсем он хотел бы пригласить бельгийского архитектора, которым сейчас одержим. Это тот парень, что придерживается мировоззрения в аби-саби и пользуется в интерьерах только оттенками грязи. Как будто каждая стена должна быть похожей на дошливый день в Антверпене. Сесил хочет забить дом антиквариатом, который выглядит так, будто ему минимум тысячи лет. И нам придется ходить в башмаках на деревянных подошвах и бахилах из мешковина» как если бы у нас началось сезонное помешательство. Он думает, что это круто для загородного дома. А ты? Что ты думаешь? Я думаю, что это интересное визуальное упражнение, но я, вероятно через неделю захочу убить Сесила. Во всяком случае, это одни разговоры, потому что дом не наш. Он принадлежит Фредди. Разве вы не в курсе, дом передавался по мужской линии Черчиллей на протяжении четырех поколений? Как э, типично, вздохнул Одан. Ну, хорошая новость заключается в том, что Фредди любит дом таким, какой он есть, и не станет ничего менять. Пока за дело не возьмется его жена. Знаете, я не могу представить, что Фредди вообще женится, хотя рано или поздно это все же случится. Надеюсь, что его избранницы будут нравиться те же вещи, что и ему. Скрипучие старые палы, выгоревшие на солнце плетеная мебель, папина коллекция ракушек. Они вышли на террасу с видом на бассейн и обнаружили Мэриан и Фредди за старинным французским раскладным столом с эмалевой столешницей. «Вот вы где! Я думала, вы не вспомните про обед. Я же представляю, как вы можете увлечься разговорами об искусстве», — сказала Мэриан. «Мои извинения, я был потрясен последней серией работ Люси и полностью потерял счет времени», — ответил Одан. Фредди уже наполовину съел рулет с лобстером. Пардон. Я не мог больше ждать, чуть не умер с голоду. Я только что вернулся после утренней игры в теннис. Это все с фермы Круглый пруд?» Одан восхищенно смотрел на стол. Там стояли тарелки со свежими рулетами с лобстером, салат из макарон, цыпленок карри, салат из капусты, а еще шоколадные пирожные и несколько запотевших от холода бутылок свежевыжатого малинового лимонада. «Что еще за Круглый пруд?» «О, вы про стоячие сиськи?» — уточнил Фредди. «Стоячие сиськи?» — с любопытством приспросил Одан. «Да, в нашей семье так прозвали это место», — хихикнула Люся. «Это я. Я так прозвала ферму много лет назад, когда реджи впервые привез меня в Истхэмптон. И я заметила, что все симпатичные девушки, работающие там, носят обтягивающие футболки, демонстрируя грудь шестого размера». Мэриан засмеялась. Работницы все те же, так что давно пора переименовать ее «Висячие сиськи», — заметил Фредди. Все за столом засмеялись. «Итак, Фредди, насколько я понимаю, ты готовишься защищать свой титул на теннисном турнире в Дорсете в этом году?» Спросил Оден, накладывая на тарелку немного салата из макарон. «Еще бы. Это будет непростой год. Я слышал, что братья из Элины отправились во Флориду, в какой-то теннисный лагерь, которым руководит парень некогда тренировавший Надаля. К счастью, Кип взял с собой друга, ас по теннису, который дал нам несколько отличных советов. Этот парень, новый арендатор особняка Гарри, налили Пондлейн. Люси как раз собиралась есть рулет с лобстером, но не донесла его до рта. «Ты про Гарри Стёви, Санта Фиша? Что еще за парень?» Сесингхерст сдают в аренду моим знакомым, сёстры Мортис». Вот ж вряд ли этот чувак уже там, он приехал на прошлой неделе. «Фредди, ты что-то путаешь. Я договорилась с Гарри сдать дом в аренду сестры Мортис. Все было решено еще в прошлом месяце». Клянусь, этот парень сказал, что приехал в дом Гарри. Он здесь с мамой и обмолвился, что находит дом смехотворно большим для них двоих. «О, черт, Гарри что, снова передумал?» Мэриан фыркнула. «Гарри носится с этим домом, как с писаной Дом-то принадлежал его матери». «Мне кажется, ее дух все еще преследует беднягу, требуя, чтобы все было как в музее». Люся нахмурилась. «Как зовут этого нового жильца Фредди?» «Джордж, не спрашивай его фамилию, я забыл». «Может, один из внуков Палома или Мерседес помогает ему строиться?» Слух размышлял Одан. «Филиппинец?» «Не знаю, филиппинец или нет, но азиат», — ответил Фредди. «Ну вот, должно быть, это внук Палома или Мерседес». Оден кивнул Люси. «Я считала, что они не приедут до середины июня, но как странно, что они приехали на прошлой неделе и еще не позвонили нам», проворчала Люси, накладывая салат из капусты. «Но в любом случае этот Джордж реально крут. Я думаю, он ходил в школу в Австралии. У него акцент, как у австралийских серфингистов», сказал Фредди. «Мы знаем одного Джорджа с австралийским акцентом», улыбнулся Оден. «Милый парень, которого мы встретили на капре. Джордж Дзао». «Точно! Именно такая у него фамилия!» — воскликнул Фредди. Оден взглянул на Люси. «Этого не может быть, правда?» Люси на мгновение застыла на месте. «Это должно быть совпадение. Сколько Джорджа Зао Дзао на планете? Наверное, тысячи?» «У Фредди галлюцинация. Он никак не может быть нашим знакомым Джорджем, потому что дом арендовали сестры Ортис». «Ой, подожди, почему бы тебе не спросить Сесила? Он дружит с Джорджем», — предложил Фредди. «Сесил?» Люси выглядела совершенно сбитой с толку. «Ну да, он сам так сказал. Извини, я только что вспомнил. Ты же знаешь, когда я голден, то башка вообще не варит». Фредди потянулся за пирожным. «Мам, у нас еще осталось мороженое из Сантамброса. «Шоколадное вчера добило под сериал Оа, но, думаю, еще есть немного фисташкова», — ответила Мэриан. «Будешь?» «Откуда Сесил знает Джорджа?» Потребовала ответа Люси, чья тревога нарастала с каждой секундой. «Я понятия не имею. Мы играли в теннис с Люси, а трепались». Мэриан повернулась к Люсе. «Вот уж косяк-то косяк. А где сейчас Сесил?» «Все еще в Венеции», — сказала Люся. «Что ж, позвони ему, если хочешь разобраться в этой путанице», — предложила Мэриан. «Пожалуйста, извините меня», — произнесла Люси и поднялась со стула. Она направилась к дому, Фредди крикнул ей вслед. «Захвати фисташку и мороженое с холодильника, ладно?» Люси села в плетеное кресло с видом на террасу и набрала номер Сесила. Он взял трубку после нескольких гудков. «Солнышко, я только что был на грандиозном шоу в палацу Фортуне. Это ретроспектива Юн Хёнгэна, корейского художника, о котором я никогда не слышал. Он вроде как делает то же, что и ты, рисует на сырых холстах, и его картина просто великолепна». Напоминает мне ранней работы Ротка. Я думаю, ты придешь в восторг. Пришли мне его имя, я посмотрю. Я тебе целый альбом купил. Собираюсь поужинать спину ищу парочкой замечательных ребят из Мехика. Загляни в мою инсту через полчаса и увидишь все фоточки. Сесил, пожалуйста, просвети меня. Кто такой Джордж Дзао? как ты сказала Джордж. Дзао! Дзао. Судя по всему, он снял на лето дом Гарри Стюви Санта Фиша. А-а-а! «Ха-ха-ха, Люси! Тебе это понравится. Ты же знаешь, я терпеть не могу Гарри, этого претенциозного хрыча с его установкой сдавать дом только правильным людям, которые могут проследить родословную до того момента, когда их предки оказались в бальном зале миссис Астер на Пятой Авеню. Поэтому я решил подшутить над ним. Я порекомендовал Гарри этого парня, Джорджа Цао, и, должно быть, действительно впечатлил его, потому что в этот его замок-бордель «Въедут те самые люди, которых он так явно не одобряет. Это самая необычная парочка, которую я когда-либо встречал». «Что ты имеешь в виду?» «Сам Джордж не так уж и плох, но подожди, ты познакомишься с его матушкой. Она самая вульгарная тетка на планете. Одевается так, будто собирается петь под фонограмму в королевских гонках Рупола». Люся почувствовала, как холодок побежал вверх по позвоночнику. «Это они». А откуда ты знаешь этих людей?» спросила Люся. Она не видела Джорджа сто роковой ночи на капре пять лет назад и сейчас почувствовала, как у нее сводит живот. Это настоящего мора. Вообще-то мы виделись только один раз. А так я их совершенно не знаю. Я встретила их в коллекции Фрика, в зале с фонтаном, когда искал тот портрет Модельяни, который они постоянно перемещают. У розмари ноги разболелись от ходьбы, и она расселась на каменной скамье, втирая себе в пятки какую-то адски вонючую мазь. Все вокруг провоняло. Мы разговорились, потому что я не мог не отметить ее тюрбан. Он был настолько великолепен, что позавидовала бы сама ли Тейлор. И я просто не мог промолчать. Короче, она спросила, не знаю ли я дом, который можно снять в Хэмптонсе. Ее сын сейчас работает в городе на какое-то второсортное архитектурное бюро. И эта мадам всерьез задалась вопросом, можно ли арендовать усадьбу Серые Сады. Веришь, она одержима фильмом и, конечно же, очарована обеими Билл и Кеннеди. Я сказал что есть особняк еще лучше». И сразу же написал Гарри. «Я наплел ему, что Дзао, представители азиатской королевской семьи, что они друзья моей матери, прямые потомки последнего императора, бежавшего в Гонконг». Он клюнул на крючок, и заглотил заодно и леску и грузило. «Можешь представить, что он столь легковерен? Слава богу, его направили в Норвегию, а не в какую-то страну, где нужен посол хотя бы с одним неповрежденным полушарием. Я надеюсь, что Розмари начнет заселять... Тиссинг бездомными кошками, сотнями кошек. Хороший будет урок Гарри Фишу. Такие напыщенные элитарные индюки, как он, заслуживают наказания. Но, Сесил, ты же сам дружишь со сливками элиты. Пожалуйста, не путай, я дружу с блестящими миллиардерами, заработавшими свои деньги, детка. Мои друзья имеют полное право быть снобами». Но это не так. Взять, к примеру, моего отца, который рос едва ли небосоногим в дыре под названием Терлингуа, штат Техас, и пахал до упора, пока не умер от кровоизлияния в мозг в 60 лет. Такие люди, как Гарри, относились к моему отцу с презрением, даже когда он, наконец, смог позволить себе носить ботинки от Джона Лоба. Люси застонала, не желая продолжать спор на эту тему. «Сесил, ты же знаешь, я договорилась, чтобы Гарри сдал поместье сестры Мортис». Я приложила массу усилий, чтобы помочь двум чрезвычайно требовательным сторонам согласовать все условия. Сестры Ортис даже хотели проверить качество воды в трубах, потому что, очевидно, могут мыться только в воде с определенным уровнем PH. Я сделала все от меня зависящее. Не жалуюсь. Но теперь ты полностью саботировал мои планы за какой-то нелепой вендетты, которую ты устроил Гарри. И что еще хуже? Я знаю этих Дзао, и сестры Ортис тоже их знают, что делает ситуацию вдвойне неловкой. «Ой, ЗАО были среди той чокнутой толпы гостей на капре?» «Да, они родня забыли. «Мог бы догадаться. Кажется, все богатые азиаты родственники, да?» «Почему ты не сказал мне, что придумал эту схему? Я собираюсь стать твоей женой, Сесил. Почему ты меня хотя бы не предупредил?» Сесил на мгновение замолчал, наконец начиная осознавать чудовищный масштаб своего провала. «Детка, мне очень жаль, я просто хотел, чтобы эта шутка стала сюрпризом». Люси глубоко вздохнула, пытаясь сдержать гнев. «Я, правда, иногда тебя не понимаю, Сесил. Я чувствую себя преданной». «Думал, ты повеселишься», — пробормотал Сесил. «Ага, обхохочешься», — буркнула Люси и нажала отбой.